Глава 11. Его дыхание щекотало мне шею. Мысли мгновенно улетучились из головы, колени ослабели. Реджус придвинулся еще ближе и уткнулся носом мне в волосы. Это движение отозвалось приятной теплотой в груди. Сердце застучало, словно предвкушая что-то. Что? Я, кажется, забыла, с кем имею дело. В лапах этого дракона точно млеть и расслабляться не стоит. Съест и не подавится. Вы что делаете? Наконец я сбросила оцепенение и возмутилась. Это же приставание к студентке. Он совсем горы попутал. Я уперла ладони ему в грудь, почувствовав упругие мышцы, и оттолкнула. Реджус сделал полшага назад, но не из-за моего толчка, а просто. Он внимательно посмотрел мне в лицо, потом перевел взгляд на плечо, Захотелось поправить платье и натянуть его повыше, уменьшить вырез. Хотя оно и так было довольно закрытым. «Не откликаешься», — тихо пробормотал он. «Я-то вполне четко с вами разговариваю. Это вы не откликаетесь, так сказать», — продолжала я возмущаться. На самом деле отказывать и высказывать претензии было страшно. Но я чувствовала себя сейчас вправе, поэтому продолжала чтобы он ни был, княжеч, князь, король, разведчик, дракон с идеальной фигурой. Он не должен вот так вот намекать на всякое. Щеки покраснели, а мысли снова свернули не туда. Реджиус вытянул руку и оперся на стенку рядом со мной. Я нервно сглотнула. — И что будем делать, Рина? — немного устало спросил он. — Ничего. «Вы меня отпустите и перестанете меня преследовать», — сказала я как можно уверенней. Голос почти не дрожал. «Этот вариант меня не устраивает», — хмыкнул он. «Да что вам вообще от меня надо?» — вздернула я подбородок. «Тебе отец не сказал? Ты?» «Я?» — от неожиданности я почти закричала. «Зачем?» Сердце снова забилось часто-часто, на этот раз от страха. «Это все не просто так. Он явно догадывается и хочет использовать меня в своих целях». Реджиус коварно улыбнулся. «Хочешь узнать? Тогда завтра вечером я зайду за тобой в шесть часов». Я с подозрением сверлила его взглядом. Он, казалось, наслаждался ситуацией. «А пока продолжим». «Ответь на несколько вопросов, и будешь на сегодня свободна». Отступил он на шаг, и я с облегчением выдохнула. «Первый. Что ты любишь?» «Ты так и не ответила». «Разве вы не должны спрашивать о дуэли?» С укором сказала я. «Ты хочешь поговорить именно об этом?» «Нет». В итоге Реджу мучил меня около часа. Я вдруг обнаружила, что не могу ответить на такой простой вопрос. Люблю детективы, а в остальном у меня не было предпочтений. Носила, что покупали, ела, что давали, делала, что говорили. Под конец этого часа мне самой стало грустно. Неужели я так и жила все это время? Реджуса я, разумеется, выдавала информацию без этих подробностей. Со стороны все выглядело так, что я просто равнодушна к большинству увлечений и подарков. Что ж, я понял, что делать, кивнул он, но больше ничего не сказал. Несмотря на мои протесты, Эн Лувин конвоировал меня до общежития и попрощался. Возвращаться в таверну мне строго запретили. Я хотела пойти туда чисто из вредности, но испугалась, что уже слишком темно. В горах могут быть дикие звери. Не буду помогать им с ужином. Соседка вернулась под утро и завалилась спать, когда я уже собиралась на собрание для первокурсников. На мой вопрос, не проспит ли она свои пары, Лея лишь махнула рукой и невнятно что-то промычала. Я немного завидовала ее беззаботности. А еще жаль, что из-за Сии и Реджиуса я пропустила студенческую гулянку. Теперь следующая неизвестно, когда будет. У входа в главный корпус я встретилась с Сияной. Она, как и я, была хмурая и недовольная. Наверное, тоже жалеет это вчерашнем вечере. Надеюсь, она сделает выводы и больше не будет действовать так безрассудно. «Как ты могла вчера меня не подождать?» Возмутилась она. «Оставила одну. Знаешь, что там со мной было?» «Что?» «Дисциплинарное взыскание. Надо придумать, что мы скажем папе», вздохнула она. «Но зато меня, Ре...» н Лувион он проводил. «Мы так мило поболтали!» Сердце сразу неприятно кольнуло. «Вот как!» «Окучивает сразу двоих, значит, да?» Гадче чешуйчатый!» «Ты лучше с ним общайся поменьше!» Осторожно начала я. «Почему это? Он же такой! Такой! Ах!» Сияна мечтательно закатила глаза. «Я тоже закатила глаза, но совсем не из-за мечтаний!» и чуть не столкнулась с неожиданно возникшим на пути младшим княжичем Войдом. «Привет!» — улыбнулся он, но глаза смотрели холодно и оценивающе. «Что тебе надо?» — скрестила руки на груди Сияна. Всего лишь хотел принести извинения. Он приложил руку к груди. «Был неправ? Подозревал вас совершенно зря?» «Сияна, возможно, ты светлое будущее нашего княжества?» А я посмел усомниться. Если первые его слова казались искренними, то в конце он явно издевался. Второй брат тоже хорош. «Я рада, что ты понял». Сия приосанилась и улыбнулась. «Прощаю». «В качестве извинения обращайтесь ко мне в любое время. У вас основная программа, и два-три дополнительных предмета нужно будет выбрать самим». Я могу подсказать, что сдавать будет легче всего. — О, это здорово! — обрадовалась Сия. — Расскажи. И мне пришлось всю дорогу до места собрания слушать болтовню этих двоих. И только когда Сия нагло попросила подойти в деканат и вписать ее имя в нужные списки за нее, я взбрыкнула. А кто вчера говорил, что она взрослая и самостоятельная? — Рин! — «Ну зачем нам вдвоем идти, если мы запишемся вместе?» «Я еще не выбрала дополнительное занятие, и пойду позже», — пояснила я. «Сначала схожу на вводные лекции». Сия удивилась, но замолчала. Войт хмыкнул. Он отстал только у дверей аудитории, за которой собирались первокурсники из боевого. «Слушай», — зашептала Сияна, — «а что ты думаешь о младшем княжиче? «Что он подозрительный? А что?» — повернулась я к ней. «И привлекательный?» — невинно захлопала глазками она. «Подозрительный и привлекательный. Спорить я не стала. Ты что, не можешь выбрать между братьями?» «Нет, я определилась», — смущенно улыбнулась сияна. «Но мне показалось, что Уэйд все время бросал взгляды на тебя». «Знаешь, такие внимательные!» От этих слов я внутри вся напряглась. «Не думаю, что это любовный интерес. Он, как и Реджус может что-то подозревать о моей силе. Если подумать, то, что лорд-дракон удочерил человека без магии, уже могло вызвать их подозрение. Было бы здорово, если бы ты вышла замуж за него, а я за Реджуса», — продолжала Сияна. «Две сестры и два брата». «Упасите боги!» — ответила я. «Какие страшные картины будущего ты рисуешь! Скучная ты!» — фыркнула она. Мы сошлись на том, что о замужестве говорить пока рано. Да и разошлись по аудиториям. Травники действительно в большинстве своем оказались ботаниками. Практически не болтали попусту. А если и начинали, то затрагивали уж очень заковыристые темы. Я нашла взглядом пару девчонок которая, как и я, в растерянности и непонимании слушали про норму высадки золотого перелистника и мысленно добавила их в свои будущие приятельницы. После собрания мы сразу отправились на свою первую в жизни пару. Я в предвкушении прижимала к себе холщовую сумку и следовала за остальными. Дома я себе и думать запрещала об академии. Знала, что родители уже все решили, и их не уговоришь но сейчас, кажется, я начала проникаться духом студенческой жизни. Мне нравилась учеба, ведь это была единственная вещь, где у меня все получалось. Я не чувствовала себя ущербной или недостойной хуже сестры. А еще было приятно, когда мои страдания вознаграждались результатом. Но стоило мне выбрать место, как под удивленные взгляды студентов и преподавателя в аудиторию забежала Сияна. Она схватила меня за руку и, прокричав, что это срочно, вытащила меня в коридор. «Что случилось?» — забеспокоилась я. «У нас первой же парой практика!» — громким шепотом сказала она, вцепившись в мои ладони. «Рина, ты должна меня усилить!»